Глава 33. Энциклопедия. Материнский инстинкт. Многие считают материнскую любовь естественным и автоматическим человеческим чувством, но это совершенно не так. До конца XIX века большинство женщин из числа западной буржуазии отдавали своих детей кормилицам и больше ими не занимались. Не более внимательными к своему потомству были крестьянки. Они туго пеленали младенцев и вешали их на стену недалеко от очага, чтобы не мёрзли. Младенческая смертность была очень высокой. Родители были фаталистами, зная, что есть только один шанс из двух, что их дети доживут до подросткового возраста. Только в начале 20 века власти осознали экономическое, социальное и военное значение присловутого материнского инстинкта. особенно чётко проявилось его значение при переписи населения, когда выяснилось, как много детей недоедает, подвергается дурному обращению, даже побоям. Это уже представляло угрозу для будущего страны. Получили развитие информации, профилактика, прогресс детской медицины мало-помалу привёл к тому, что родительские вложения в детей приобрели эффективность. Страх рано их лишиться ушёл в прошлое. На повестке дня оказался материнский инстинкт. Постепенно сформировался новый рынок. Плюзунки, подгузники, соски, детское питание, детская посуда, игрушки приобрёл всемирную популярность миф о деде Морозе. Производители детских товаров сформировали посредством массированной рекламы стереотип ответственных матерей, и счастье ребёнка стало современным идеалом. Парадокс в том, что как раз тогда, когда торжествует и цветёт материнская любовь, превращаясь в обществе в единственное неоспоримое чувство, дети, становясь взрослыми, постоянно упрекают матерей в недостатком к ним внимании позднее уже на кушетке психоаналитика они изливают свои претензии и обиды на женщину которая произвела их на свет Эдмунд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания том 4